Роберт Сальватора, цикл Темный, эльф, часть вторая, долина ледяного ветра, книга первая, хрустальный осколок, глава 4 хрустальный осколок. Вокруг был непроницаемый мрак. Он не мог вспомнить, что случилось, и не понимал, где находится. Только мрак приятно обволакивал его. Ледяной холод начинал охватывать его, отнимая у него остатки сознания. Открыв глаза, он попытался увидеть хоть что-нибудь, но мрак был непроницаемым. Он лежал, уткнувшись лицом в снег. Вокруг были лишь горы, по заснеженным вершинам которых он мог догадаться о своем местоположении. Они бросили его на хребте мира. Они оставили его умирать. В голове Акара Кессела застучало, когда наконец он смог поднять ее. Солнце ярко светило, но смертельный холод и завывающие ветры разгоняли любое тепло, которое могли доставить яркие лучи. На Кесселе был только тонкий плащ, неспособный защитить его от смертельного холода. Они бросили его умирать. Акар пошевелил ногами, утонувшими глубоко в снег, и оглянулся вокруг. Далеко внизу, в долине там, где начинаются караванные пути на юг, он увидел черные точки, которые представляли собой караван магов, начинающих свое долгое путешествие обратно в Ускан. Они использовали его. Теперь он понял, что был лишь марионеткой в руках Эльдулака, Дандибара, Пятнистого и остальных, послужившей их грязных замыслов. Они даже не думали давать ему титул мага. «Как я мог быть настолько глуп?» – простонал Кессел. Образы Маркая, единственного человека, который выказывал ему хоть какое-то уважение, всплыли в его голове, вызывая тяжелое чувство вины. Он вспомнил все радости, которые он испытывал, общаясь с учителем. Однажды Маркай превратил его в птицу, чтобы Акар мог почувствовать свободу в полете. В другой раз он превратил его в рыбу, чтобы Акар почувствовал подводный мир нажал в спину. Вот чем он отплатил этому замечательному человеку. Далеко внизу уезжающие волшебники услышали мучительный крик Кессела, эхом отразившийся от скал. Эльдулак улыбнулся, удовлетворенный тем, что его план удался как нельзя лучше, и пришпорил свою лошадь. Кессел пробирался сквозь сугробы. Он не знал, почему он шел. Ему некуда было идти. Ему не было спасения. Эльдулак бросил его в огромный котлован, образовавшийся в горе, и, насколько понимал Кессел, у него не было ни единого шанса выбраться. Он снова попытался вызвать магический огонь, чтобы согреться. Он протянул ветку в небо и произнес слова заклинания. Ничего, не появилось даже струйки дыма. Он начал опять двигаться. Его ноги болели. Он готов был поверить, что несколько пальцев на его левой ноге уже отвалились. Но он не рискнул убедиться в своих предположениях. Он снова начал обходить огромную воронку по периметру, следуя по уже проложенному им пути. Неожиданно он изменил направление и двинулся к центру. Он не знал почему и даже не пытался понять, продолжая двигаться словно в бреду. Все вокруг стало расплываться. Кессел почувствовал, что падает. И снова он ощутил на лице ледяное покалывание снега, которое предвещало скорый конец. И тут он почувствовал тепло. Сначала слабое, а затем все сильнее и сильнее. Какая-то сила манила его. Источник находился где-то под ним, но даже сквозь толщу льда Кесл чувствовал его живительное тепло. Он начал копать. Направляя свои руки вглубь, он уже ничего не чувствовал, но продолжал копать ради спасения своей жизни. Затем он наткнулся на что-то большое, излучающее сильное тепло. Наконец он дернул на себя изо всех сил, освобождая источник тепла. Он не смог разглядеть, что скрывалось под ледяной коркой. В замерзших руках Акар Кессел держал квадратную сосульку. Тепло лилось сквозь него и вскоре он снова почувствовал покалывание, извещавшее на сей раз о возрождении его конечности. Кесал не имел представления о том, что происходило, и сейчас это волновало его меньше всего. У него появился шанс выжить, и этого было достаточно. Он спрятал хрустальный осколок в сумку и вернулся к горной стене в поисках наиболее защищенного места. Под небольшим навесом на маленьком кусочке земли Обогретый кристаллом, Акар Кессел прожил свою первую ночь на хребте мира. Его спасителем был хрустальный осколок, Криншинибон, древний артефакт, который веками ожидал того, кто сможет освободить его из ледяного плена. Снова пробужденный от своего долгого сна, он думал о том, как он мог использовать в своих целях слабовольного Кессела. Эта реликвия, с первых дней ставшая злом, была утрачена на века, к сожалению, тех злых правителей, которые жаждали его сил. Кэншинебон был загадкой, черпавшей свои темные силы от дневного света. Он был средством уничтожения, орудием в умелых руках, являясь защитой и домом для своего обладателя. Но самым большим плюсом из всех, которыми обладал Кэншинебон, была сила, которую он давал своему владельцу. А Кессел безмятежно спал, не осознавая того, что происходило с ним. Он знал только то, что его жизнь еще не закончилась. У него потом будет время все обдумать. Никогда больше он не будет играть роль марионетки в руках этих самовлюбленных собак. Эльдулака, Дандибара Пятнистого и остальных. Они склонятся перед ним. «Уважение», — слышал он из глубин сна. Сна, который Криншинибон наслал на него, Акара Кессела. Властелина долины ледяного ветра. Кессел проснулся на рассвете, который он думал никогда больше не увидеть. То стальный осколок спас его этой ночью, но все же он сделал немного больше, чем просто спас его от ледяной смерти. Кессел почувствовал, что что-то изменилось этим утром. Перед этой ночью он думал только о том, сколько еще он сможет прожить, прежде чем холод заберет его жизнь. Но теперь его больше не заботил этот вопрос. Он чувствовал силу, наполнявшую его. Белый олень появился на краю воронки. «Еда!» – прошептал Кессел. Он поднял палец в направлении своей добычи и проговорил слова заклинания, почувствовав легкое покалывание, прошедшее сквозь его кровь. Яркая вспышка молнии вылетела из его пальца, свалив оленя на месте. «Еда», – подумал он, усилием мысли, поднимая оленину по воздуху и заставляя ее подлететь к нему, не обращая внимания на то, что заклинание телекинеза не было даже в обширном наборе заклинаний Маркая Рыжего, его единственного учителя. Кессел лишь продолжал удивляться способностям, неожиданно появившимся у него. Теперь у него была еда и тепло, чтобы согреться. Но все же у мага должен быть замок, рассудил он, место, где он смог бы попрактиковаться в использовании магии. Он посмотрел на осколок в поисках ответа на свой вопрос и увидел второй осколок рядом с первым. Интуитивно он понял, хотя на самом деле это Криншинебон направил его действие, что ему следует делать. Он узнал настоящий осколок по теплу и силе, которую он излучал, Но у второго тоже была какая-то особенная аура. Он взял копию и поместил ее в центр воронки, закопав глубоко в снег. «Ипсум дал Абдур. пробормотал он, не понимая, зачем он это сделал и что значат эти слова. Кесал попятился, почувствовав силу, растущую внутри артефакта. Он начал поглощать в свои глубины лучи солнечного света. Территория, окружающая воронку, погрузилась в темноту, хотя стоял яркий солнечный день. Потом он стал ритмично пульсировать, излучая глубокий свет, и вдруг он стал увеличиваться. Он увеличился в основании почти до размера воронки, и на некоторое время Кессел испугался, что его раздавит окаменные стены. К небу устремился остроконечный шпиль, продолжавший расти с увеличением внутренней силы артефакта. Когда все завершилось, перед Кесслом возвышалась точная копия Криншенибона, но гораздо больших размеров. Хрустальная башня. Не зная откуда, но Кессел понял, что знает ее имя. Кришел Тирит. Кесел был полностью удовлетворен. Впервые за долгое время, здесь, внутри Кришел Тирит, он чувствовал себя просто великолепно. Он был из рода бедных крестьян, И хотя внешне ему ощущение значимости, которое он получил, он был слегка напуган силой, захватившей его. Он не находил объяснения, как и почему он смог получить такую силу, и даже лгал себе, ссылаясь на собственное везение и случайный выбор судьбы. Теперь, когда он завладел силой, которой он так стремился, он не знал, что ему с ней делать. Но Брэншенебон слишком долго ждал, чтобы сейчас выслушивать душевное излияние этого жалкого человека. Но пока желания Кессела совпадали с желаниями осколка. В течение всего времени он направлял его по нужному пути с помощью ночных внушений. У было достаточно времени. Артефакту хотелось снова почувствовать радость завоеваний. Но несколько лет ничего не значили для религии, созданной во времена зарождения мира. Он превратит ничтожного, беспомощного Кессела в железного исполнителя своей воли. Он проделывал это уже сотни раз, создавая жестоких и беспощадных врагов законопорядка на всех планах. И он сделает это снова. Каждую ночь Кесселу, спящему на втором этаже удобно обустроенной башни, снились сны о завоевании. Небольшие компании по захвату городов, такие как Лускан или даже не нападение на отдельные поселения, такие как 10 Городов, но менее амбициозные и более реалистичные планы начала создания его королевства. Он видел сон о захвате в рабство племени гоблинов для использования их в качестве стартовых сил. Когда он проснулся на следующее утро, он вспомнил сон и нашел его хорошие идеи. Позднее этим утром Кесл исследовал третий этаж башни оказавшийся круглой комнатой, как и все остальные, и сделаны из полированного хрусталя. Внезапно он почувствовал, что должен сделать тайный знак и произнести слово, которое, как ему казалось, он слышал ранее от Маркая. Он все проделал и стал с удивлением наблюдать, как поверхность одного из зеркал, находившегося в комнате, затуманилась. Когда туман исчез и изображение обрело резкость, Он узнал долину, через которую они проходили, перед тем как Эльдулак, дендибар пятнистый и остальные бросили его умирать. Вся местность теперь была занята гоблинами, работающими над постройкой лагеря. Это были кочевники, возможно, военная банда, так как среди них не было ни женщин, ни детей. Сотни пещер, расположенные по этой стороне гор, не смогли вместить все племена орков, гоблинов, огров и других монстров. Борьба за пещеры была жестокой, и самым слабым племенам гоблинов приходилось ставить лагерь на поверхности. «Как удачно», — подумал Кэссел, задаваясь вопросом, насколько случайным совпадением было то, что он видел сейчас и то, что он видел в своих сновидениях. Потом он послал мысленный приказ гоблинам. Результат поразил его. Все как один гоблины повернулись в направлении невидимой силы и опустили свои дубины каменные топоры. Один большой гоблин. Вероятно, лидер поднял свою дубинку и сделал несколько шагов вперед. Кэссел в задумчивости потер подбородок, обдумывая возможности своей обнаруженной способности. «Подойди ко мне», – послал он сигнал Гоблину. «Ты не можешь сопротивляться?» Племя прибыло к воронке спустя некоторое время, оставаясь на безопасном расстоянии от башни. Кэссел позволил Гоблинам любоваться на свой дом а потом снова возвал к лидеру гоблинов, приказав ему приблизиться к кришел тири Против собственной воли гоблин зашагал по направлению к башне. Сопротивляясь каждому шагу, он подошел к основанию башни. Он не заметил никакой двери, ведущей внутрь, так как ее мог видеть только обладатель крыши Бон. Кессел провел испуганного гоблина на первый этаж здания, Оказавшись внутри, вождь гоблинов замер, испуганно вращая глазами в поисках той силы, которая призвала его внутрь этой ужасной башни. Маг, титул присваивался любому обладателю Крыншинибона, даже если раньше он не был знаком с магией, заставил жалкое создание подождать, усиливая его страх. Тогда, воспользовавшись зеркальной дверью, он неожиданно появился наверху лестницы. Он посмотрел вниз на испуганное создание и с удовольствием заметил его страх. Гоблин еще больше затрясся, увидев Кессел. «Кто я?» – спросил Кессел у и униженного гоблина. Ответ вождя был вырван силой, которой он не мог сопротивляться. «Хозяин!» Бреннер поднимался по каменному склону размеренными шагами в направлении самой высокой точки южного окончания долины Дворфа. Среди населения десяти городов, тех, кто видел на вершине гребня задумчиво стоящего Дворфа, это место называлось холмом Бренера. Немного ниже, на западе, светились огни Термалайна, а еще дальше темные воды майер -Дуалдон. освещались маленькими огоньками рыбных лодок, чьи решительные экипажи упрямо не хотели причаливать к берегу без богатого улова. Дворф находился как раз между безбрежной тундрой и звездами, ярко блестевшими в ночном небе. Небосвод озарялся солнечным закатом, и Бреннер чувствовал, что он отрывается от земли и парит в этом изумительном свете. Здесь он погружался в свои мечты, возвращающие его в родные земли. мифриловый зал, дом его отцов и дедов, где реки сверкающего металла бежали быстро, а молоты дворфов, кузнецов выстукивали хвалу Мародину и Думатону. Бреннер был несмышленным безбородым мальчишкой, когда его народ, слишком углубившись в недра земли, был почти полностью уничтожен темными силами, вырвавшимся из глубин. Он был самым старшим выжившим членом своего маленького клана и единственным, кто помнил о богатствах, которые хранил его мифриловый зал. Они основали свой новый дом в каменной долине между двумя самыми северными из трех озер, задолго до людей, пришедших в долину ледяного ветра. Они были небольшим кланом, оставшимся от некогда процветающего дворского общества, толпой беженцев, потерявших свой родной дом и наследие. Их численность продолжала уменьшаться с каждым днем, их старики умирали от тоски по родине, и хотя они находили неплохую добычу под землей, казалось, что племя дворфов должно исчезнуть в забвении. Но когда здесь появились 10 городов, Им показалось, что наконец удача повернулась к ним лицом, и долина располагалась недалеко от Бреншандара, главного торгового места всех рыбацких поселений, и люди, часто враждующие друг с другом и теми, кто вторгался на их территорию, оказались счастливы торговать за великолепное оружие и броню, которую уковали дворфы. Но даже с улучшением условий своего существования Бреннер считал главной своей целью восстановление древней славы предков. Он рассматривал 10 городов как временное убежище от проблем до тех пор, пока они не смогут вернуться в мифриловый зал. «Довольно холодная ночь для прогулок на такую высоту, вдруг?» Послышался голос сзади. Дворф повернулся к Дзирту Доурдану, хотя не смог увидеть дрову на темном фоне горы Кельвин. С этой точки был виден только силуэт горы, разрезавшей линию горизонта. Она была похожа на большую кучу обточенных камней, что придавало ей сходство с надгробным холмом и варварские легенды утверждали, что это действительно так и было. Конечно, долина, где дворфы основали свой дом, сейчас слабо походила на природный ландшафт. В любом направлении тундра представляла собой плоскую равнину, но долина дворфов представляла собой местами изрытую почву с насыпями из глины и огромными каменными валунами. Эта долина и гора на ее северной границе были единственными признаками движения камня во всей долине ледяного ветра как если бы они были перемещены каким-нибудь богом в ранние дни создания. Дирд заметил тостывый взгляд своего друга. «Ты ищешь знаки, которые помнят лишь твоя память», — сказал он, зная о навязчивой идеи Дворфа о его исторической родине. «Я снова видел знак», — настаивал Бреннер. «Мы сможем добраться туда, эльф!» «Мы даже не знаем дороги. Пути могут быть найдены» сказал Бреннер. «Но только когда ищешь их!» «Когда-нибудь, мой друг», — улыбнулся Дзирт. В течение нескольких лет, что он и Бреннер были друзьями, Дворф постоянно призывал Дзирта помочь ему в поисках мифрилового зала. Дзирт находил эту затею глупой. Никто из тех, с кем он когда-либо говорил, не имел даже малейшего представления о местоположении исторической родины Дворфом. А Бреннер помнил лишь расплывчатые образы серебряных залов. Дроу с уважением относился к чувствам своего друга и всегда отвечал на просьбы Бреннера. «Когда-нибудь?» «Сейчас есть более важные дела», — напомнил Дзирт Бреннеру. Днем раньше на собрании в подземельях дворфов Дроу рассказал ему о своих открытиях. «Ты уверен, что они придут?» — спросил Бреннер. «Их удар растрясет гору Кельвина на мелкие камешки», — ответил Дзирт, покинув темный от горы и присоединившись к своему другу. «Десять городов не смогут противостоять им. Люди обречены!» Бреннер присел на корточки и посмотрел на юг в направлении далеких огней Бриншандера. «Они не смогут сопротивляться, упрямые глупцы!» Пробормотал он. «Они бы смогли, если бы ты со своими людьми помог им!» «Нет!» прорычал Дворф. «Иди к ним, если хочешь, и удачи тебе! Но забудь о Дворфах! Посмотрим, насколько хватит этих потрошителей рыбных кишок!» Дзирт улыбнулся ироническому отказу Бреннера. Оба отлично знали, что Дроу не поверил ни единому слову, несмотря на то, что им не были рады ни в одном из городов, кроме Ланелливуда, где главой был их друг Рэйджес. Бреннер поймал взгляд эльфа, и это причинило ему боль, потому что он увидел тоску в его глазах, несмотря на то, что эльф усиленно старался это скрыть. «Они должны тебе гораздо больше, чем думают», — решительно заявил Бреннер, устремив взгляд полной сочувствия на своего друга. «Они не должны мне ничего». Бреннер тряхнул головой. «Почему это так волнует тебя?» — прорычал он. «Все это время ты помогал людям, которые даже не замечали тебя. Может быть, ты что-то должен им?» Дедок пожал плечами, не зная, что ответить. Бриннер был прав. Когда Дроу пришел в эти земли, единственный из всех, кто дружелюбно отнеслись к нему, был Реджес. Он часто на первых порах сопровождал и защищал Хафлинга в его путешествиях из лан по всей тундре, на север в Майер-Дуалдон и к Бриншандеру, который Реджес посещал для торговли или заседаний Совета. Вообще-то, они встретились во время одного из таких переходов. Реджес пытался убежать, наслышанные ужасных рассказов о темных эльфах. К счастью для обоих, Реджес был хафлингом, который имел собственное мышление и мог сам делать выводы о человеке. Прошло совсем немного времени, прежде чем они стали хорошими друзьями. Но на этот день... Реджис и Дворфы были единственными, кто рассматривал Дроу в качестве союзников. «Я не знаю, почему я переживаю за ним», — честно ответил дед. Он устремил свой взгляд вниз, туда, где, по его мнению, была его родина и где предательство было обычным делом. «Возможно, я волнуюсь потому, что пытаюсь отличаться от своего народа. Мне более близки расы, обитающие на поверхности. По крайней мере, я на это надеюсь». Я беспокоюсь, потому что я должен о ком-то заботиться. И мы с тобой не отличаемся в этом, Бреннер Боевой Топор. Если бы мы не переживали за кого-нибудь, то наши жизни были бы слишком пусты. Бреннер удивленно поднял глаза. Ты можешь лгать о своих чувствах к народу десяти городов мне, но не себе. Ха! — Фыркнул Бреннер. Конечно, я волнуюсь о них. Мой народ же должен с кем-то торговать. Прямец, пробормотал Дирк, не удержавшись от улыбки. «А Кати -бри наступал он. «Как насчет человеческой девочки, осиротевшей во время налета на Термалайн несколько лет назад? Беспризорный ребенок, которого ты принял и воспитал как собственную дочь!» Бреннер был рад, что под покровом ночи не было заметно румянца, выступившего на его щеках. «Она продолжает жить с тобой, хотя ты мог давно отправить ее жить с подобными ей. Возможно, ты все-таки волнуешься о ней?» неотесанный двор. «Эй, закрой свою пасть!» прорычал Бреннер. «Она моя служанка, и делает мою жизнь немного проще, и я не позволю говорить всякие глупости о ней!» «Упрямец!» сказал Дир на этот раз чуть громче. Но у него был припасен еще один козырь в этом разговоре. «А что насчет меня?» «Дворфы не сильно-то любят простых эльфов, не говоря уж о дроу «Как ты оправдываешь дружбу, которую ты продемонстрировал ко мне?» «Я не могу ничего предложить в обмен, кроме собственной дружбы. Почему ты переживаешь за меня?» «Ты принес мне новости, когда...» Бреннер резко остановился, беспокоясь, что Дзирт прижмет его к стенке. Но дроу больше не продолжал Друзья наблюдали, как один за одним гасли огни Бреншандера. Несмотря на грубый характер высказываний, Бреннер понял, насколько был прав Дров в своих обвинениях. Он действительно волновался о людях, которые обитали на берегах трех озер. Что ты намерен предпринять? – спросил Дворф через некоторое время. Я должен предупредить их, – ответил Зерд. Ты недооцениваешь своих соседей. Они гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить. Согласен, – сказал Дворф. Но я имею в виду другое. Каждый день мы видим стычки на озерах из-за этой проклятой рыбы. Люди цепляются за свои города, совсем не волнуюсь о своих соседях. Теперь они должны показать мне, как они умеют сражаться сообща против общего врага. Дирт должен был признать справедливые замечания Бреннера. Соперничество среди рыбаков возрастало в течение последних лет, поскольку вся рыба ушла глубоко под воду, и ее стало гораздо труднее ловить. Сотрудничество между городами было на нуле, поскольку каждый город старался получить экономическое преимущество над своими соседями. «Через два дня в Бриншандере соберется совет», — продолжал Дилт. «Я думаю, у нас есть немного времени до того, как придут варвары. Я надеюсь, что через Реджиса мы сможем довести до совета эту новость, чтобы они могли предпринять адекватное действие». «Узана!» Прыснул Бреннер, используя это прозвище для Реджиса, за его неумеренный аппетит. «Он заседает в Совете только для того, чтобы держать свою пузо всегда набитым. Они послушаются его не больше, чем послушались бы тебя, эльф!» «Ты недооцениваешь Хафлинга еще больше, чем народ десяти городов», — ответил дед. «Ты всегда должен помнить, что у него есть камень». «Ха! Хорошо обточенный драгоценный камень, не более!» — настаивал Бреннер. «Я видел его, и его магия на меня не действует!» «Магия незаметна для глаз Дворфа и, возможно, недостаточно сильна, чтобы проникнуть сквозь твой толстый череп», — засмеялся Дзирт. «Но она есть! Я видел ее и знаю легенду о таком камне!» «Реджи может влиять на совет больше, чем ты сможешь представить, и уж, конечно, больше, чем смогу я!» «Будем надеяться, что все получится!» Поскольку некоторые из советников, возможно, захотят отказаться от Союза, посчитав, что набег варваров только поможет им в устранении их конкурентов и удовлетворит их собственные амбиции. Брин Шандер является главным ключом к успеху, поскольку его выбор предопределит и выбор нескольких других городов. Истхевен должен помочь, сказал Бренор. Они всегда были за объединение городов. И Ланеливу тоже, с голосом Реджиса. Но Кемп из Таргаса, возможно, поверит, что его город, защищенной стеной, достаточно силен, чтобы противостоять в одиночку. Особенно с учетом того, что его главный конкурент, Тармалайн, одним из первых подвергнется налету Орды. Вряд ли кто-то еще захочет присоединиться, что включает Тармалайн. И у нас могут действительно быть проблемы без помощи Таргаса, Каэр-Конига и Каэр-Деневала. «Ну, это уже забота Реджеса», — объяснил Зирт. «Его рубин может творить удивительные вещи». «Опять ты говоришь о силе этого камня!» — зарычал Бреннер. «Но Пузан говорил, что его старый хозяин имел двенадцать таких штучек!» — проворчал он. «Сильная магия не может быть разделена на части!» «Реджес говорил, что у его хозяина было двенадцать подобных камней!» — поправил Зирт. По правде говоря, Хафлинг не знает, все вместе или по отдельности они обладают волшебной силой. Тогда почему этот человек дал Реджису только один камень? Дзирт не ответил на этот вопрос, хотя его молчание вскоре привело Бреннера к тем же выводам. Реджис собирал вещи, которые не принадлежали ему, хотя Хафлинг говорил, что камень был подарком. Глава 6. Брин Шандер Брин Шандер не был похож ни на одно из поселений десяти городов. Его флаг города реял на высоком холме, в самом сердце безжизненной тундры, между тремя озерами, чуть-чуть ежнее долины Дворху. Ни один корабль не нес на себе флага этого города, и у него не было ни одного порта на любом из озер, но у него было большое преимущество перед остальными – Он располагался не только в середине региона, но и был центром деловой активности. Это было место, куда стекались торговые караваны из Лускана, куда приходили для торговли дворфы и где находилось огромное количество домов-ремесленников и различных умельцев по резке кости. Близость к Бриншандеру обеспечивала городам успех торговли. Так, Термалайн и Таргас на юго-восточных берегах Майер-Дуалдон и Каэр-Коник и Каэр-Денивал на западных берегах Лак-Денишер, четыре города, находящиеся в менее дня пути от главного города, были господствующими городами на озерах. Высокие стены, окружающие Бриншандер, защищали его как от сильного ветра, так и от вторжения гоблинов и варваров. Внутренние строения были похожи на дома в остальных городах, приземистые деревянные структуры, за исключением того, что они были более тесно прижаты друг к другу. Несмотря на перенаселение, он тем не менее обеспечивал хорошую защиту и комфорт, и был самым лучшим уголком цивилизации, который мог найти человек после четырех сотен долгих и изнурительных миль. Реджис всегда наслаждался звуками и запахами, которые встречали его, когда он проходил сквозь пованные деревянные ворота в северной стене города. Хотя и в меньшей степени, чем в огромных южных городах, но все же крики и суматоха на рынках и торговых улочках этого поселения невольно возвращали его воспоминания назад, в Калимпорт. И как в Калимпорте, народ на улицах Бриншандера был изо всех уголков королевства. Высокие темнокожие люди из пустыни смешивались с беднолицами-путешественниками из Муншая. Хвастливые темнокожие южане и грубые горцы, рассказывающие невообразимые истории о любви и сражениях в ближайших таверне, эхом отдававшиеся на каждом углу. Если Реджис закрывал глаза и спускался вниз по ближайшей улице, он снова ощущал ту жажду к жизни, которую он испытывал раньше в Калимпорте. На этот раз... Однако дело Хаффлинга было настолько серьезным, что удучало даже его всегда приподнятое настроение. Его напугали новости, услышанные от Дроу, и он нервничал из-за того, что именно ему придется принести эту весть в совет. Вдалеке от шумного торгового района города Реджис вошел в пышный дом Кассиуса, советника Бриншанна. Это было самое большое и великолепное здание во всех десяти городах, с колоннами, выступавшими на фасаде, и резными украшениями, покрывавшими каждый клочок стены. Изначально он был построен для встреч десяти советников, но когда интерес к встречам угас, Кассиус, искушенный в дипломатии, забрал себе дворец в качестве своей официальной резиденции и перенес место для встреч в десятки в торговый склад, расположенный на окраине города. Несколько других представителей пожаловались на замену, Но, несмотря на то, что рыбацкие города имели некоторое влияние на Бриншандер в общих вопросах, они не могли вмешаться в проблемы, не относящиеся к общим народным массам. Кассиус хорошо понимал значимость своего города и знал, как держать большинство других поселков под своим влиянием. Ополчение Бриншандера в состоянии нанести поражение объединенным силам любых пяти из девяти оставшихся городов, а офицеры Кассиуса держали монополию на сбор денег с южных рынков. Другие представители могли ворчать по поводу смены места встречи, но их зависимость от законодательного города удерживала их от любых активных действий против Кассиус. Реджис был последним вошедшим в маленький зал. Он оглядел девятерых людей, сидевших за столом, и понял насколько далек от этого места он был в действительности. Он был выбран советником, потому что больше никто в Ланеливуде не хотел заседать в Совете хотя остальные советники достигли своих званий благодаря бесчисленным доблестным и героическим поступкам. Они были лидерами своих общин, людьми, которые заботились о процветании и защите своих поселений. Каждый из них принимал участие во многих сражениях против гоблинов и налетчиков-варваров, которых было больше, чем солнечных дней в году. В долине Ледяного Ветра действовало простое правило. Если ты не можешь сражаться, ты не можешь выжить. И советники – были самыми искусными воинами во всех десяти городах. Реджис никогда раньше не боялся являться на собрание, потому что, вообще-то, ему никогда не приходилось ничего говорить на совете. Ланелливуд, уединенный городок, спрятавшийся в маленьком густом лесу из хвойных деревьев, ни о чем никогда не просил кого-либо. И с небольшим рыболовным флотом он никогда не становился поперек дороги остальным трем городам на Майерду Алдон. Реджис никогда не высказывал своего мнения если только на него не нажимали, и всегда осторожно использовал свой голос. А если его голос оказывался решающим, он просто следовал за Кассиусом. В десяти городах он не мог бы поступить неверно, последовав за Брин Шандером. Однако сегодня Реджис боялся собрания. Мрачные новости, которые он нес, могли сделать его уязвимым для их тактики запугивания. Он сфокусировал свое внимание на двух наиболее влиятельных делегатах. Кассиусе из Бриншандера и Кемпе из Таргаса, поскольку они сидели во главе стола и что-то обсуждали. Кемп выглядел как настоящий воин, не слишком высок, но достаточно тучен, с кривыми и жилистыми руками и манерами, способными напугать как друга, так и врага. Кассиуса, однако, сложно было назвать воином. Он был хилого телосложения, с аккуратно подстриженными седыми волосами и лицом, на котором никогда не появлялась даже маленькая щетина. Его большие голубые глаза, казались всегда излучали внутреннее удовлетворение. Но любой, кто когда-либо видел представителя Бриншандера с мечом в руках во время битвы, не имел сомнений относительно его воинского искусства или храбрости. Реджису действительно нравился этот человек, но он всегда был осторожен, чтобы не попасть в ситуацию, которая делала бы его уязвимым. Кассиус заслужил репутацию человека, добившегося того, что он хочет за счет других. «Тишина, пожалуйста», – приказал Кассиус, стукнув своим деревянным молотком по столу. Принимающий советник всегда открывал собрание с соблюдением всех формальностей, зачитывая все титулы и официальные заявления, которые первоначально предназначались для придания совету атмосферы важности, особенно впечатлявших хулиганов, призванных к ответу из отдаленных поселений. Но теперь с вырождением совета формальности только затягивали совещание, к сожалению, всех десяти представителей. Следовательно, с каждым разом они все больше и больше упразднялись и шли даже разговоры об их окончательной отмене. Когда с церемониями было покончено, Кассиус вернулся к делам. Первое дело на заседании, с трудом разбирая записи, лежавшие перед ним, затрагивает территориальный спор между двумя городами Каэр Коник и Каэр Дэнивал на Лагдинише. Я вижу дорим... Лугар из скайр конига принес документы, которые он обещал предоставить на прошлом собрании. Я передаю ему слово. Советник Лугар, прошу вас. Дорим Лугар, изможденный темнокожий человек, чьи глаза все время бегали по сторонам, молниеносно вскочил со своего кресла, как только ему дали слово. «Я держу в своей руке!» Завопил он, поднимая кулак с зажатым в нем старым пергаментом. «Оригинальное соглашение между Каэр-Конигом и Каэр-Данивалом, заверенное представителями каждого города!» Он вытянул указательный палец в направлении делегата из Каэр-Данивала. «Включая твою собственную подпись, Дженсен Бренд. «Соглашение подписано по доброй воле», — ответил Дженсен Бренд, «Молодой светловолосый человек с добродушным лицом, которое часто ввергало в заблуждение людей, считавших его красоком». «Разверните свиток, советник Лугар, и пусть совет увидит его. Они должны увидеть, что в соглашении не упоминается Истхевен. Он обвел взглядом остальных советников. Хотя его трудно было назвать даже деревней, когда был подписан договор о разделении озера на две части. Объяснял он уже в который раз. «У них не было ни одной лодки для спуска на воду». «Коллеги!» – завопил Дорем Лугар, стряхнув с некоторых из них неумолимо наползающий сон. Этот же самый спор длился уже четыре собрания подряд, без особого успеха какой-либо стороны. Дело не представляло никакого интереса ни для одного из советников, кроме спорящих, и советника из Истхевен. «Конечно, Кайр Конинг не может отвечать за то, что Истхевен поднялся на ноги», – заявил Дорим Лугар. «Кто мог предсказать появление Восточного Пути?» – спросил он, подразумевая дорогу, которую Истхевен напрямую проложил брин Бриншандеру. «Это был гениальный ход» который способствовал расцвету маленького города, расположенного в юго-восточном углу лакденниша Комбинация удаленности от этого сообщества с легким доступом Бриншандер сделала Истхэвен самым быстрорастущим сообществом во всех десяти городах с рыболовным флотом, который мог соперничать по числу лодок даже с ближайшим соседом – Кайр Диннивал. «Действительно кто?» – парировал Дженсин Брэнд. Сейчас его некогда спокойное лицо приняло немного взволнованное выражение – Это очевидно, что расцвет из Хэвена вынудил К.Р. Деннивал на спор за южные воды озера, пока К.Р. Коник спокойно рыбачит в северной части. Но все же К.Р. Конин категорически отказывается от пересмотра соглашения, чтобы компенсировать дисбаланс. Мы не можем процветать на таких условиях. Реджи знал, что он должен действовать прежде, чем спор между Брентом и Лугаром выйдет из-под контроля. Два предыдущих совета. Были отложены из-за накалившейся обстановки, и Реджис не мог дать разойтись совету, прежде чем он расскажет им о предстоящей атаке варвар. Он колебался, хотя и признавал, что на сей раз у него не было выбора, и он никак не мог ускользнуть от этого срочного задания. Его приют будет разрушен, если он сейчас ничего не скажет. Хотя Дирд заверил его, что он обладает силой, Реджис сомневался в истинных магических способностях камня. Все же, чувствуя себя не совсем надежно, что являлось общей чертой для маленького народца, Реджес обнаружил, что слепо доверяет суждениям Дирта. Дроу, возможно, был самой осведомленной персоной, которую когда-либо встречал Хафлинг, а его познания лежали далеко за пределами воображения Реджеса. Сейчас пришло время действовать, и Хафлинг решительно приступил к воплощению плана Дроу в жизнь. Он сжал в руках маленький деревянный молоточек, который лежал на столе перед ним. Это ощущение было ему незнакомо, и он осознал, что это будет первый раз, когда он воспользуется этим инструментом. Он слегка ударил по столу, но никто не заметил этого, так как все были полностью поглощены спором между Лугаром и Брентом. Реджис напомнил себе о безотлагательности дела Дроу и еще раз силой опустил молоток на стол. Остальные советники немедленно повернулись к Хафлингу с выражением удивления на лицах. Реджис редко выступал на собраниях, И то только отвечая на какой-либо конкретный вопрос. Тасиус из Бриншандера опустил свой тяжелый молоток на стол. Совет представляет слово советнику, э, советнику из Лонеливуда, сказал он. Но по его нечеткому тону можно было понять, что он с трудом мог оставаться серьезным, передавая слово Хафлингу. Уважаемые коллеги, пытаясь набрать силу голоса, пропищал Реджес. «Я со всем уважением отношусь к спору между советниками из Каэр и Каэр Коник, но я думаю, что сейчас у нас есть более важная тема для обсуждения». Дженси Брент и Дориан Лугар стояли белыми от злости из-за того, что их прервали, но остальные внимательно смотрели на Хафтинга. «Хорошее начало», — подумал Реджис. «По крайней мере, я смог привлечь их внимание». Он прокашлялся, пытаясь придать своему голосу и речи больше внушительный характер. «Мне доподлинно и стало известно, что варварские племена собираются нанести объединенный удар по десяти городам». Хотя он и пытался придать заявлению как можно более драматическое выражение, Реджес обнаружил, что стоит перед девятью безразличными ко всему смущенными людьми. «Если мы не создадим союза», — продолжал Реджес в том же настойчивом тоне, «Орда поглотит наши города один за другим, уничтожая любого, кто осмелился противостоять ей. вообще «Вообще-то, советник Реджис из лан сказал Кассиус спокойным голосом, сквозь который экспозила явная снисходительность, «Мы и раньше подвергались набегам варваров, и нет никакой нужды для...» «Не в этот раз!» — закричал Реджис. «Все племена объединились вместе!» Набеги раньше совершались одиночными племенами на отдельные города и не доставляли особых хлопот. Но как Термолайн или Кайрконик или даже Бриншандер смогут противостоять объединенным племенам со всей долины Ледяного Ветра? Некоторые из советников медленно откинулись в креслах, чтобы обдумать слова Хафлинга. Остальные начали обсуждать их между собой, некоторые с унынием, а некоторые с недоверием. Наконец Кассиус снова ударил по столу и призвал к тишине. Тогда со свойственной ему бравадой Кемп и Старгаса медленно поднялся со стула. «Могу я сказать, мой друг Кассиус?» — сказал он с излишней вежливостью. «Возможно, я смогу прокомментировать это мрачное заявление в правильном свете». Реджис и Дзирт сделали некоторые выводы относительно альянсов, которые они планировали создать с помощью действий Хафлинга в Совете. Они знали, что Истхевен, основанный на принципе Братства, должен принять позицию совместной защиты против Варварской Орды. Также Тормалайн и лан два самые доступные для набегов города, были бы рады принять любую помощь. Но все же советник Агарвал из Тормалайна, который получал большую выгоду от Союза, должен был хранить молчание, если кемп из Таргаса откажется принять план. Таргас был самым большим и сильным городом из всех девяти рыбацких поселений. С флотом в два раза превышавшим второй по величине флот Тармолайна. Высокочтимые коллеги, Поддавшись вперед в поклоне, произнес Кем. Давайте основательно изучим рассказ Хафлинка, прежде чем начать волноваться. Мы побеждали варварских захватчиков уже достаточно раз, чтобы быть уверенными, что даже самый слабый город сможет противостоять им. Реджис почувствовал возрастающее в нем напряжение, когда Кемп начал свою речь, направленную на подрыв доверия к Хаффлингу. Дзирт решил, что Кемп из Таргаса был ключевой фигурой в их плане. Но Реджис знал советника лучше, чем Дроу, и догадывался, что на Кемпа не так легко будет повлиять. Кемп демонстрировал поведение сильнейшего города в собственных манерах. Он был сильно вспыльчив, и это часто перерастало в неудержимую ярость, которая пугала даже Кассиуса. Реджис пытался отговорить Дирта от этой части их плана, но Дроу был непреклонен. «Если Таргас согласится заключить союз с Ланеливудом», рассуждал Зирт, «Термалайн тоже с радостью присоединится, и Бремен, оставшийся единственным поселением на озере, будет вынужден присоединиться. Бриншандер не останется в стороне от союза четырех городов на самом большом и перспективном озере, и Ист-Хевен будет шестым в соглашении, обеспечив большинство. У остальных не останется выбора, кроме как присоединиться. Дирт верил, что Каэр Коник и Каэр Деннивал, испугавшись того, что из Хевен может занять особое положение в будущих советах, проявят свою лояльность, надеясь обрести поддержку в глазах Кассиуса. Гудмид и Дуганс Холл, два города на Ред защищенные от нападения с севера, не посмеют остаться в стороне от других восьми городов. Но это был лишь почти неосуществимый план, поскольку Реджес сейчас ясно видел на себе свирепый взгляд, направленный с другой стороны стола. Дирт не учел, что самым трудным препятствием создания союза будет Таргас. Со свойственным высокомерием, этот могущественный город верил, что он сможет противостоять любому варварскому нападению. Если при этом еще погибнет несколько конкурентов, это могло оказаться очень даже выгодно. Ты сказал, что узнал о готовящемся вторжении, начал Кемп. Где ты смог достать столь ценную и, несомненно, тяжелую для отыскания информацию? Реджис почувствовал, как на его висках выступил пот. Он знал, к чему клонит Кемп, но у него не было пути, чтобы избежать правды, от друга, который часто путешествует по тундре, Честно ответил он. «Дроу?» – спросил Кемп. С втянутой шеей Кемпом, возвышавшимся над ним, Реджис нашел себя быстро загнанным в позицию обороняющегося. Отец Хафлинга однажды предупредил его, что он всегда будет испытывать неудобства, имея дело с людьми потому что они должны будут смотреть вниз, когда разговаривают с ним, как со своими детьми. В такие моменты слова отца болью отзывались Фреджеса. Он вытер пот со своей верхней губы. «Я не могу говорить за вас!» Продолжал Кемп, давясь от смеха и пытаясь выставить заявление Хафлинга в абсурдном свете. «Но я не могу серьезно воспринимать слова эльфа Дроу, прячущегося в сугробах!» Тучный советник, Снова змеялся, и на этот раз он был не один. А Карвал из Тормолайна оказал небольшую поддержку рушащемуся на глазах плану Хафтинга. «Возможно, мы должны дать возможность продолжить советнику из Ланеливуда. Если его слова окажутся правдой...» «Его слова лишь шехом повторяют ложь Дроу!» – зарычал Кемп. «На них не стоит обращать внимание! Мы побеждали варваров раньше, и...» Но даже Кемп вздрогнул, когда Реджис неожиданно вскочил на стол. Это была наиболее сомнительная часть плана Дзетта. Дроу уверил реджиса что сделать это проще некуда и не доставит никаких проблем. Но Реджис почувствовал, как на него надвигается беда. Он сомкнул руки за спиной и попытался восстановить контроль за ситуацией, прежде чем Кассиус предпринял какие-либо шаги против его странных действий. Пока Арагвал отвлекал внимание... Реджис вытащил рубиновую подвеску из-под жилета. Она ярко блестела на его груди, когда он то забирался, то опускался на стол, используя его как ступень. «Что вы знаете о Дроу, чтобы смеяться над ним?» – потребовал он ответа от других и особенно от Кемпа. «Можете вы назвать хоть одно существо, которому он навредил? Нет! Вы осуждаете его за преступления его народа, но ни один из вас не задумывался о том, что он живет среди нас? только потому, что был отвергнут своим народом и не захотел пойти по их стопам. Тишина в зале убедила Реджиса в том, что он был либо абсурден, либо настолько внушителен. Но в любом случае он не был настолько высокомерен или глуп, чтобы думать, что его речь поможет ему выполнить задание. Он подошел к кемпу. На этот раз он был единственным, кто смотрел вниз. Но советник из Таргаса, казалось, готов был взорваться от смеха. Реджису было необходимо действовать быстро. Он взял Рубин в руку, чтобы остановить его вращение. Он хранил молчание, пока тот стоял над кемпом, как ему и говорил Дзирт. Прошло 10 секунд, и кемп не моргнул. Дед сказал, что этого будет достаточно. Но Реджес, удивленный легкостью, с которой ему удалось выполнить задание, подождал еще 10 секунд, прежде чем начал проверять справедливость предположений Дроу. «Конечно, вы понимаете, насколько мудро заранее подготовиться к нападению», спокойно сказал Реджес. А затем шепотом, чтобы мог услышать только Кемп, он добавил. «Эти люди жаждут твоего руководства, Великий Кемп. Военный союз только укрепит твое влияние и значимость!» Эффект был потрясающий. «Возможно, нам стоит серьезней отнестись к словам Хафлинга, чем могло показаться на первый взгляд», — механически сказал Кемп. Его глаза ни на секунду не отрывались от рубина. Ошеломленный Реджис выпрямился и быстро спрятал камень под жилет. Кемп вернулся из состояния гипноза и протер свои глаза. Советник из Таргаса не мог вспомнить несколько последних моментов, но осуждения Хафлинга глубоко засели в его разум. К своему удивлению, Кэмп обнаружил, что его позиция изменилась. «Мы все хорошо слышали слова Реджиса», — заявил он громко. «А создание союза никому не будет хуже а бездействие может привести нас в могилу». Быстро, чтобы получить преимущество, Дженсин Брент вскочил со своего стола. «Советник Кемп говорит мудро!» — сказал он. «Народ Каэр-Дэнивала, всегда выступавший за объединение сил десяти городов, присоединяется к Союзу против Орды». Остальные советники, как ожидал Дзирт во главе с Дормом Лугаром, показали еще большую готовность к Союзу, чем Брент. Раджес, Гордился собой, покидая совет нем позже, а его надежды на выживание десяти городов вернулись к нему, но мысли Хафлинга всякий раз возвращались к силе, которую он открыл в рубине. — Как мило, что Паша Пок дал мне один, — говорил он себе, покидая блин шандер через ворота и направляясь в сторону места встречи, где его уже ждали Дзирт и Бреннер.